Глава 13. Укромное местечко. На другой день в полдень привидечек проснулся не выспавшимся, бои ратушных часов разрывал уши. Ему казалось, будто его 12 раз ударили тяжеленным молотом по голове. Скорее в подвал, решил несчастный Но это оказалось не так-то просто. Именно сейчас уборщица подметала лестницу и протирала поручни. Кажется, опять я не спущусь вниз без приключений, подумал привиденьчик. Мне уж порядком надоели шум и беготня. Такие, как я, не привыкли к волнениям. Придётся переждать здесь до воскресенья. А в воскресенье мне не помешают ни бургомистр, ни уборщица, ни служащие ратуши, ни даже полицейские. В моём распоряжении тогда целая ратуша, а пока придётся поискать прибежище на чердаке. И привиденьчик нашёл себе укромное местечко, которое ему даже понравилось. Много пыли и паутины. Правда, паутины, свисавшие с потолка, была не такой густой и развесистой, как в замке у Эленштайн. Но всё же привидение чувствовал себя тут почти как дома. Прежде всего, здесь было спокойно. Никто не мешал ему, никто его не пугался и за ним не гнался. Да и скучно здесь тоже не было. Просыпаясь в полдень, он подлетал к чердачному окну и смотрел вниз на город. На рыночной площади сидели торговки зеленью. Их корзины Доверху были набиты луком, морковью, редьей, сельдереем, салатом и чесноком. Если же он смотрел в другую сторону, то видел на ратушной площади фонтан, плещущий радужными струями, и полицейского в белой фуражке. Через определённые промежутки времени тот взмахивал руками. По велению его знаку по площади с двух сторон проезжали машины, Спортивные, грузовые, рефрижераторы, фургоны, автобусы, двигались велосипеды и мотоциклы. Иногда мелькала жёлтая почтовая машина, а изредка пожарная. Как весело там внизу, думал привиденьчик. Этот человек в белой фуражке, он кто? Волшебник? Экипажи движутся по взмаху его руки. И экипажи какие-то странные, сделанные из металла и стекла. И едут они без лошадей. Как может экипаж двигаться без лошадей? Филин Шуху ни за что не поверит, когда я ему обо всем расскажу. Филин Шуху как давно привиденчик не вспоминал о друге. Боже мой, я почти забыл о нем. Увижу ли я его когда-нибудь? Стоит только вспомнить, как мы бывало сидели на ветке старого дуба и разговаривали при свете луны. Я тоскую по дому, скучаю по старым добрым временам, когда я был ночным привидением.